7 декабря 35 -го. огненный провод яснослышания считается самым прямым, самым ближайшим и сокровенным. Только невежда в оккультизме может считать, что письма, переданные хотя бы и по оккультной почте, доказывают больший контакт, нежели непосредственный огненный провод яснослышания, которым пользуются между собой. Все белое братство. Все книги учения указывают на этот прямой контакт. Неужели опыт агни йоги мог быть пройден и проходим без прямого контакта с великим учителем? Ведь все книги даны и даются великим учителям на основании этого опыта.